Ваше превосходительство, не узнаёте меня? задал он вдруг вопрос, оскобляясь приятной мистефицирующей улыбкой. Неужели не узнаёте? А я так вот сразу узнал вас. На лице генерала отразилось некоторое замешательство вместе с вопрошающим недоумением. Позвольте, виноват, пробормотал он, пожимая плечами. Судя по вашему кавказскому кресту, вероятно, мы с вами когда-нибудь на Кавказе встречались. Так точно, ваше превосходительство. Не изволите ли припомнить, когда вы ещё командовали первым батальоном Шушенского полка? Я у вас в батальоне был юнкером Закаталов. Под вашим начальством, так сказать, службу свою начинал. Лицо генерала вдруг озарилось радостью. Точно бы он сделал необычайную находку. Батюшки Светы, дорогой мой, да неужели это вы? Вот встреча-то. И он от всей души заключил Бель Ома в свои широкие объятия и расцеловался с ним совсем по-родственному, влепив его здоровенные щёки три звонких поцелуя. Старый боевой товарищ Закаталов, юнкер Закаталов, как же, как же, восклицал Ухов, радушно взяв его за руки и как бы девясь на него ласковыми глазами. Вот уж подлинно гора с горой говорится, да какой же вы молодец еще, хо-хо. Присаживайтесь-ка к нам, без церемоний, по-нашему, по-кунацки, позвольте вам представить моих. И генерал познакомил его с дочерью и офицерами. — Мне, как только доставили ваши виды, — объяснял межтемполицмейстер, — смотрю, что такое. Генерал-лейтенант Арест Аркадьевич Ухов. — Батюшки, — думаю себе, — да ведь это мой отец-командир. Сейчас же, разумеется, мундир на плечи и самолично. Самолично с мальчиком. к вашему превосходительству. Какими судьбами, скажите, пожалуйста? Ну, о судьбах мы потом. А пока рюмку водки и чем Бог послал побивачному. Помните, как бывало в Дагестане-то, а? Завтрак прошёл, как и всегда в подобных случаях, отрывочные и смешные воспоминания о том, о сём, о прежней службе и сослуживцах. прерывались разными расспросами о самом Закаталове, о его житье-бытье, о городе Кахмабогословске. А промежутки между такими разговорами заполнялись обычными восклицаниями, вроде так-тос, так вот, как батюшка. Восклицаниями в сущности бесцельными, но в общем изъявлявшими обоюдное удовольствие. и удивление по поводу столь неожиданной и приятной встречи. После завтрака полицмейстер стал уже было откланяваться, но генерал удержал его, сказав, что хочет переговорить с ним по одному делу. Остальные, по самому тону этого предупреждения, поняли, что будут, пожалуй, лишними при предстоящем разговоре, и потому удалились из комнаты. От старика не ускользнул несколько удивленный, недоумевающий взгляд, мимолетно брошенный Закаталовым на фигуру Ольги, когда та поднялась со своего места. Он понял причину и значение этого, быть может, нечаянного взгляда, и его невольно передернуло. Затрудняясь первым приступом к такому щекотливому делу, как и с чего начать, Генерал сам заглянул в коридор, нет ли там кого лишнего, и плотно затворил дверь. А затем на супе с серьезным, обдумывающим видом стал озабоченно и медлительно скручивать себе папиросу. Ему было и неловко, и совестно, и в то же время он чувствовал, что иначе нельзя, что это надо, потому что никто лучше Закаталова не может помочь ему на первых порах хотя бы насчёт необходимых справок и точных сведений